Граф истории. «Быть посему». Именно ради этих слов в начале февраля 16 -го года Николай Михайлович Карамзин, сопровождаемый Шуриным, поэтом Петром Вяземским, и литературным дяде лицеиста Пушкина, веселым дилетантом Василием Львовичем, прибыл в Царское село и поселился в непосредственной близости от лицея. Годы, прошедшие после подачи записки, были для придворного историографа трагичными. Он потерял в тринадцатом году сына эвакуация из москвы обернулась утратой части весьма важных источников необходимых для затеянного им труда но сам труд продвигался успешно было написано восемь томов пришла пора думать о начале издания не в последнюю очередь потому что впереди у порога девятого тома карамзина поджидала эпоха иоанна грозного заведомо спорная и неподцензурное решение о печатании истории следовало получить до Где издавать? На чьи деньги издавать? И главное, от чьего имени издавать? Ответ на последний вопрос предопределял ответы на первые два. От имени государства, на деньги правительства, в столичной типографии и понятно почему.